Глава двадцать четвёртая Сегодня воскресенье. Последние два воскресенья прошли бездарно. Даже не помню как. Но это воскресенье мы решили провести с толком. Мы — это я и Шмаков Пётр. Поедем в Химки на пляж. Я возьму с собой ласты и маску. Надо же что-то с ними делать. Позвонил Вадим. Услыхав, что мы едем в Химке, закричал, что едет с нами. «Но мы уже готовы?» – предупредил я. «Я тоже готов!» – ответил Вадим. «На чем поедем? На метро? Потихоньку идите, я вас встречу!» Мы со Шмаковым дошли до дома, где жил Вадим, и увидели Игоря. Он возился с москвичом своего брата. Машина стояла у тротуара. Игорь никак не мог завести ее. «Не гоняй стартер!» Сказал я ему. Посадишь аккумулятор. Игорь протянул нам заводную ручку. Покрутите. Мы со Шмаковым начали по очереди крутить. Мотор проворачивался, как шарманка, но не заводился. Надо проверить зажигание и питание, сказал я. Игорь вылез из машины и в нерешительности встал у открытого капота. Честное слово, он не знает, как проверить зажигание и питание. Даю голову на отсечение. «Проверяй», — сказал я. Игорь нерешительно тронул свечу, потом другую и растерянно посмотрел на нас. Я никогда не имел дела с москвичом, и у меня нет технических наклонностей. Но москвич это или не москвич, принцип у всех одинаковый. Сначала надо проверить, есть ли искра, потом поступает ли бензин в карбюратор. «Проверим искру». сказал я Шмакову Петру. Я вытащил из трамблера проводок, Петр провернул мотор за ручку, из проводка на массу проскочила сильная голубая искра. Зажигание в порядке. Я воткнул проводок обратно и на всякий случай воткнул туда еще спичку, чтобы контакт был плотнее. Так мы делаем в гараже. Теперь проверим питание. Игорь, дай ключ. И что же Игорь мне дает? «Заводной ключ! Ни черта не понимает!» «Ты что мне даешь?» – заорал я. «Что ты мне даешь?» – я спрашиваю. «Гаечный давай!» Я нисколько не сердился, только делал вид, чтобы как следует погонять Игоря. Игорь порылся в сумке и протянул мне гаечный ключ. Я отвернул бензопровод. Бензин из трубки не шел. «Ясно, засорен бензопровод!» Мы его продули, бензин пошел. Мы со Шмаковым Петром, улыбаясь, смотрели друг на друга. Нашли неисправность, а это не так просто. Опытный шофер и тот иной раз день провозится, пока найдет неисправность. А мы нашли почти сразу. Приятно все-таки. Появился Вадим. Его счастье, что мы задержались с москвичом, иначе бы ни за что не ждали. Игорь сел в машину и начал газовать. хотел убедиться, что все в порядке. Потом голосом человека, который даже не прочь вас подвести если ему по дороге, спросил «Вы куда?» «На метро». «Садитесь». «Мы сели и поехали». Игорь совсем очухался, то есть принял свой обычный самоуверенный вид. Глядя на него, нельзя было поверить, что за минуту до этого мы со Шмаковым гоняли его, как мышонка». Он сидел развалясь, правил одной рукой. В общем, задавался. «В какие края?» Покровительственно спросил он. «На пляж, в Химке». «Нашли, куда ехать», — засмеялся Игорь. «Толкучка! Я еду в Серебряный Бор. Пляж — мечта. У меня там встреча с друзьями». Вадим вздохнул. «Тебе хорошо. У тебя машина». В голосе Вадима слышалась просьба взять и нас с собой. Игорь сделал вид, что не понял. Чего не сумел добиться Вадим, сразу добился Шмаков Петр. Что значит практическая сметка? Шмаков Петр иногда просто меня поражает. «Не доедешь», — равнодушно проговорил Шмаков. «Почему? Бензопровод засорится». «Ты думаешь?» — встревоженно спросил Игорь и поехал медленнее. Я сразу понял тактику Шмакова Петра и подхватил. «Конечно, в баке мусор, где гарантия, что опять не забьется». Игорь ничего не ответил. Молча ехал до самого метро. С одной стороны, ему не хотелось брать нас с собой. С другой стороны, боялся ехать один. Вдруг что в дороге случится? Что он будет делать без нас? То, что делают все неумехи, останавливают проходящую машину и просят шофера помочь. Мы доехали до метро. Игорь нерешительно сказал. «Между прочим, нам еще немного по дороге». «Очень интересно», — возразил я и приоткрыл дверцу, собираясь вылезти из машины. «На метро мы через десять минут будем на Соколе. Охота нам на твоем драндулете тащиться». «Но зачем вам ехать именно в Химке?» — в отчаянии проговорил Игорь. «Поедем лучше в Серебряный Бор?» «Не знаю». Безразличным голосом протянул я. «Как ребята?» «Можно, пожалуй», — сказал Шмаков. «Как, Вадим?» «Что ж, поедем?» — согласился Вадим. «Мы поехали в Серебряный Бор». «Здорово мы разыграли этот спектакль!»